Глава 8. Подходя к своим покоям по скромному, обшитому темным деревом коридору в мягком свете зеркальных ламп, Магда увидела, что путь ей преградили вооруженные до зубов воины. Много воинов. Они не имели отношения ни к армии, ни к внутренней гвардии. Магда уже была забеспокоилась, что это отряд обвинителя. Как и полагается главному обвинителю, у Латейна была личная армия. Эти солдаты исполняли только его приказы и были верны ему одному. Подобной привилегии не было ни у кого другого в замке. Считалось, что обвинение должно быть независимым и оставаться выше всякого внешнего влияния. И потому нуждается в собственной охране, которая будет защищать его от принуждения и угроз а также сломит любое сопротивление при исполнении постановлений. Однако эти солдаты не были одеты в темно-зеленые мундиры гвардии обвинителя. Перед ней стояли здоровенные высокие мужчины с бычьими шеями, мощными плечами, мускулистыми руками и широкой грудью. Под кожаными доспехами они носили кольчуги, потертые и потускневшие от частого использования. Она даже почувствовала запах масла, которым они смазывали доспехи и оружие, защищая его от ржавчины. Душок от слегка прогорклого масла смешивался с вонью застарелого пота. Несомненно, эти солдаты носили доспехи не напоказ. Их оружие – мечи, ножи, булавы зазубренные боевые топоры – также использовались лишь для одной цели – решать вопросы жизни и смерти. Солдаты с хмурыми лицами были не из тех, кто марширует на парадах, и не из злощенной городской стражи. Эти солдаты способны ухмыляться, глядя в глаза смерти. Магда замерла не в состоянии дойти до двери в свои покои и не зная, что делать. Они, в свою очередь, стояли и молча смотрели на нее, как на появившуюся среди них диковину, но приблизиться не пытались. Прежде чем она успела спросить солдат, что они тут делают, или попросить их уйти с дороги, вперед вышел еще один человек с долинными светлыми волосами до плеч, темной дорожной одежде и кожаных доспехах. Он был так же высок тяжело вооружен, как стоявший вокруг солдаты, но был немного старше. Возможно, ему было чуть за сорок, и на лице его уже начали появляться характерные морщины. Идя к ней через строй вооруженных солдат, он стянул длинные рукавицы и заткнул за широкий кожаный пояс. Двое солдат, еще крупнее него и остальных, встали бок о бок позади него. Они, как и все столпившиеся в коридоре солдаты, были светловолосыми. Магда заметила, что чуть выше локтей у этих двоих воинов надеты металлические браслеты с зазубренными лезвиями, торчащими наружу. Страшное оружие ближнего боя. Вместо кольчуг на них были искусно подогнанные кожаные доспехи, повторяющие контуры их внушительных мускулов. А по центру кожаной нагрудной пластины у каждого была выгравирована стилизованная буква R. Человек с длинными волосами и пронизывающим цепким взглядом хищника склонил голову в быстром поклоне. Леди Сирус. Магда поглядела на голубоглазых охранников, находящихся за его спиной а затем перевела взгляд на говорившего вы правы алирик рал произнес он прежде чем она спросила истхары он подтвердил быстрым кивком мой муж был высокого мнения о вас он продолжал всматриваться в ее глаза своим пронизывающим взором барах был не просто хорошим человеком он был единственным кому я доверял здесь в замке «Я глубоко опечален вестью о том, что мы его потеряли». «Не столь опечалены как я». Его губы плотно сжались, словно от неподдельного огорчения, и он снова кивнул, а затем указал на дверь позади себя. «Возможно ли поговорить с вами наедине?» Магда взглянула на дверь своих покоев. Когда солдаты расступились образовав проход со стенами из мускулов и кольчуг, Магда склонила голову, «Конечно, лорд Ралл». Хотя она никогда не встречала этого человека, супруг говорил о нем время от времени. Из того, что Барах рассказывал другим, она знала, что с этим человеком не стоит шутить. Именно таким она себе и представляла лорда Рала. Судя по отзывам членов Совета, многие были невысокого мнения о правителе Дхары, в отличие от Бараха. Он говорил ей, что несмотря на дерзость, Алерику можно доверять. Пока маг дошла к дверям своих покоев, грозные солдаты заняли посты охраны от цепи в коридор. Она оглянулась через плечо. Вы ожидаете неприятности здесь в замке, лорд Траул? Судя по тому, что я видел, в эти дни замок не безопаснее любого другого места. Могу я спросить, что же вы видели? С тех пор, как мы прибыли, «Погибло уже трое моих солдат». Магда остановилась и повернулась, вглядываясь в его мрачное лицо. «Погибли? Здесь, в замке? Но как?» Он засунул большой палец под ремень с оружием. Одного нашли в коридоре сотни ножевых ран, другой умер во сне без видимых причин. Третий загадочным образом упал с высокой стены. Магда тоже чуть не упала со стены. Она все еще ощущала дезориентацию, как будто только что вырвалась из ужасного потустороннего кошмара, а не просто позволила себе минутную слабость, поддавшись горю. «Возможно, человек, который был заколот, вязался в драку не с теми людьми», – предположила она. «Все три смерти можно объяснить, если постараться», – произнес он, ясно давая понять, что не купится на такие банальные объяснения. Магда постаралась взять эмоции под контроль, продолжив идти мимо смутно различимых молчаливых солдат, наблюдавших за ней. Ей не нравилась мысль, что в замке притаилась угроза, но барах тоже был обеспокоен подозрительными смертями обитателей замка. Кроме того, именно здесь ее муж и погиб, а потом замок безмолвно наблюдал за тем, как она чуть не последовала за барахом. Навстречу ужасной смерти на скалах, внизу. Она начала понимать, что в смерти ее мужа было нечто большее, чем казалось на первый взгляд. Теперь это не было похоже на простое самоубийство. Записка у нее в кармане, его последнее послание к ней, определенно свидетельствовало о том, что происходит нечто большее, чем то, что лежит на поверхности. В замке жили и работали люди, война была в разгаре а одаренные работали с крайне опасными видами магии, пытаясь создать оружие, способное отразить нашествие из древнего мира. Поэтому совершенно неудивительно, что люди гибли. Трое солдат лорда Рала были не единственным случаем необъяснимой смерти, о котором она слышала. Тем не менее, даже здоровые младенцы внезапно умирали время от времени. Эти смерти не доказывали, что в стенах замка находилось зло хотя она знала, что некоторые в это верят. В конце концов, смерть была частью жизни. Нет жизни без тени смерти. Магда отперла тяжелые створки двери и широко распахнула их в качестве приглашения войти внутрь. Два огромных стражника последовали за лордом Ралом в комнату, затем закрыли дверь и встали на страже по бокам от входа, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Магда указала на двух мужчин. «Я думала, вы хотели поговорить наедине». «Считайте, что мы наедине. Они мои личные телохранители». «Волшебник, который нуждается в мускулах?» «Магия не гарантирует безопасность, Леди Сирус. Конечно же, ваш муж говорил об этом». «Что вы имеете в виду?» «Среди слепцов зарение дает преимущество». Но если все могут видеть, от мало выгоды. Среди одаренных способность подчинять магию своей воли – это не то оружие, которое делает тебя выдающимся и уж тем более непобедимым. Другие могут отразить твою магию своей, так что обладание даром само по себе не дает всемогущества или достаточной безопасности. Аллерий Крал повернулся и вытянул руку, воспламенив фитилей нескольких ламп на ближних столах и полдюжины свечей в железной подставке. Хотя, нельзя сказать, что от магии совсем нет пользы. Добавив освещение, он прошел вглубь тихой комнаты, рассматривая коллекцию книг в резных книжных шкафах орехового дерева, стоящих у стены справа. Он держал руку на серебряной рукояти ножа на своем поясе, проходя вдоль ряда полок, останавливаясь, чтобы разглядеть тама за стеклянными дверцами. читая название, он немного прищуривался к тому же добавил он расправив широкие плечи мы все состоим из плоти и крови и даже простой нож может перерезать мое горло, как и ваше и для этого не требуется магия я понимаю вас. Барах никогда не говорил об этом такими словами, но я слышала от него нечто подобное. Однажды он сказал мне, что неодаренные жаждут обладать даром, ошибочно полагая, что он защитит их или что с ним они могли бы выиграть битву. Но они не понимают того, что это приведет лишь к еще более масштабному, сокрушительному поражению. Пожалуй, я не до конца понимала смысл его слов, пока не услышала вашего объяснения. Алирик Ралл кивнул, продолжая рассматривать книги. Короче говоря, суть дела заключается в равновесии сил. Пока мы тут беседуем, могущественные волшебники и здесь, и в древнем мире трудятся над изобретением новых форм магии, дающих преимущество в войне. Обе стороны ищут все более смертоносное оружие, созданное с помощью дара, в надежде отыскать такое, которое не сможет отразить противник. «Если нам это удастся, мы изменим ход войны и выживем. Если это удастся им, мы будем порабощены или даже истреблены». С возникшим смутным ощущением тревоги Магда уставилась в пустоту своего жилища. «Будучи женой первого волшебника, я часто слышала о подобных опасениях». Закончив изучать книги, лорд Рал вернулся и встал перед ней. «Именно поэтому я здесь». Баланс силы изменился. Сейчас мы на грани уничтожения.